Глава 19 «Ну и местечко!» Петропавловский нагнулся вперед, вглядываясь в сырой полумрак за лобовым стеклом. «Дальше-то куда?» «Чтоб я знал, едь туда, где свет горит, не ошибешься», усмехнулся Фурсов. «Ты что, в порту не был ни разу?» «Да как-то не приходилось, брат, и не жалуюсь. Нам туда вообще надо?» «Надо, Костя, надо!» Я похлопал Петропавловского по плечу. Рули давай, поглядим, что тут к чему. В моем мире торговый порт перенесли на Гутуевские, Канонерские и Трухтанные острова только в самом конце прошлого века, поэтому в 1909 тут все еще вовсю шла стройка. Буквально из ничего, из самой земли вырастали доки, сама пристань, здоровенные склады. И мост, единственный, который в тот, то есть в нынешний год вел на Гутуевский остров прямо с набережной обводного канала. Тоже деревянный разводной, как и в моем мире, однако куда шире и солиднее того, что я помнил. По нему уже успели проложить одноколейную железную дорогу. Слишком узкую и хлипкую для вагона, или уж тем более могучего локомотива, скорее трамвайную, но все же. Судя по всему, торговые дела в порту шли бодро, раз уж сюда вовсю ездят рабочие. То ли дело в многомиллионных контрибуциях после войны, который император Александр тут же пустил на развитие столицы. То ли в том, что этот мир по неизвестным причинам убежал от моего родного лететок на 10-20 вперед. Можно сказать, в советскую эпоху с ее электрификацией. И ее же строительством. Я не мог припомнить, чтобы к тому 1909 году на Гутуевском успели в таком количестве отгрохать кирпичные дома в четыре этажа высотой. Они начинались сразу за храмом у моста и тянулись вдоль динабургской улицы к порту. Я успел насчитать пять или шесть, прежде чем они сменились привычными деревянными бараками. Здесь наверняка обитали работяги победнее, из приезжих, которые тянулись в Петербург на заработки вместе с семьями. «Вот ведь», — выругался Петропавловский, осторожно объезжая, выскочившую прямо перед капотом собаку, — «а теперь куда?» «Давай вот здесь остановимся. Я вытянул руку, указывая на небольшое здание, чуть в стороне от остальных. Видишь, народ собирается. Значит, туда нам и надо». Ехать прямиком в порт было, пожалуй, поздновато. На улице стремительно темнело, и работяги уже вовсю шагали вдоль дороги из доков обратно к домам и семьям, однако не все. Кому-нибудь наверняка не терпелось оставить часть нажитых честным трудом рублей в заведениях. Вряд ли их здесь было так уж много, от силы 2-3 на весь Гутуевский. Но чутье меня не обмануло. Двухэтажное здание в полусотни шагов от ближайшего барака действительно оказалось кабаком. Запах алкоголя и табака я почувствовал даже из машины. А потом до моих ушей донеслась и музыка. Что-то простенькое, даже не танцевальное, а скорее предназначенное слегка поднять настроение, не отвлекая при этом публику от положенных возлияний. Видимо, хозяин зачем-то решил раскошелиться на патефон, да и в целом кабак выглядел на удивление прилично, во всяком случае снаружи. Аккуратно, относительно чисто, без разбитых бутылок вокруг и даже без сомнительных личностей, которые нередко ошивались у подобных заведений. Чуть поудаль за углом двое молодых парней выясняли отношения, то и дело сжимая кулаки и толкаясь, но все равно как-то без огонька и настоящей злобы, сулящей кровопролитие. Имелся даже извозчик, усатый старик в ливре, мирно дремавший в бричке. Красота да и только. Ты машину лучше за углом поставь, и мотор пока не глуши, на всякий случай. Я взялся за ручку и открыл дверцу. А мы с господином Фурсовым зайдем да поздороваемся. Не то чтобы я так уж опасался за дорогую кудеяровскую технику, но осторожность редко бывает лишней. Впрочем, на этот раз я, похоже, все-таки беспокоился зря. Местные завсегдаты лишь недоверчиво проводили машину взглядом и тут же вернулись к своим делам. Может, по дороге в порт нередко катались какие-нибудь купцы или чинуши, и появление автомобиля у кабака было делом не таким уж редким. А может, плечистая фигура господина Фурсова избавляло от любых нежелательных вопросов. В короткой куртке из кожи и надвинутом на глаза картузе он выглядел весьма внушительно, самый настоящий телохранитель. А меня наверняка приняли за какого-нибудь пижона, купеческого или дворянского сынка, который зачем-то поперся в рабочий квартал вместо того, чтобы просаживать отцовские капиталы где-нибудь в центре города. Впрочем, особого интереса наше появление не вызвало. Стоявший у двери плечистый мужик сонно кивнул и тут же снова принялся осмолить папиросу. Внутри обстановка оказалась примерно такой же. Разве что в воздухе висело столько перегара и табачного дыма, что я едва не закашлялся. Курили все. От безусых пацанов лет тринадцати отруду до седобородых патриархов, рассевшихся на лавках вдоль стен. Взрослые работяги собрались за столами в середине зала и соображали, на троих, на четверых, на двоих, иногда даже и на одного. Но, несмотря на изрядное количество выпитого, в целом публика вела себя тихо и спокойно, видимо, мало у кого здесь остались силы после работы еще и буянить, размахивая кулаками. «Как мухи сонные!» — буркнул себе под нос фурсов. «Я-то думал, тут притон, а ты погляди, даже рожь каторжных не видать!» «Так оно и хорошо, меньше шума будет. Я шагнул к стойке, за которой скучал пузатый здоровяк в фартуке, видимо, хозяин кабака. «Любезный, нам бы с товарищем холодненького чего? Горло промочить? Пиво есть?» «Найдется». Судя по мрачному тону, незваным гостям здесь не слишком-то обрадовались. Но и возражений никаких не последовало, и пенный напиток появился передо мной в мгновение ока. Судя по всему, его здесь почти не употребляли, Для местных все-таки было дороговато. Впрочем, меня стоимость ничуть не смущала. Я выложил на стойку серебряный полтинник и, не обращая внимания на сдачу, ткнулся носом в кружку и принялся разглядывать народ вокруг. Ничего особенного так и не увидел. Обычные работяги. Усталые, и мрачноватые, по большей части крепкие и с натруженными мозолистыми руками, но как будто безобидные. И сколько я не вслушивался в разговоры, в них так и не проскользнуло ничего из колоритной речи Катаржан. Ни единого словечка или даже интонации, которую сложно не узнать. Кто-то негромко спорил, кажется, о политике. Кто-то ворчал себе под нос, ругая начальство. Кто-то едва слышно подпевал доносившийся из патефона мелодии, и все. Похоже, ни хулиганов с цветастыми шарфами, ни даже щипачей карманников в кабаке не было. «Тихо тут у вас», — проговорил я, чуть отодвинув кружку с пивом. «Непривычно даже. Обычно в заведениях по вечерам всякое творится». Хозяин кивнул и буркнул что-то неразборчивое. То ли да, то ли нет. А может, не знаю. Общаться он явно не был настроен, и вытягивать хоть что-то приходилось чуть ли не силой. Я бросил еще несколько дежурных фраз, и так и не дождавшись вразумительного ответа, плюнул и перешел к делу. Скажи, любезный, так с чего же такая тиша благодать все-таки? Я на всякий случай чуть понизил голос. Публика воспитанная? Или, может, приплачиваете кому по маленькой, чтобы не... Не твоего ума это дело, сударик. От раздавшегося сзади громкого и хриплого голоса Фурсов вздрогнул, разливая пиво по стойке. Оглянувшись, я увидел усатого мужика лет тридцати с гаком, который как раз поднимался из-за ближайшего стола. Здоровый, с деда Фёдора будет, разве что чуть пониже. И плечистый, тяжелый, то ли грузчик из доков, то ли вовсе кузнец или кочегар, под закатанными по локоть рукавами простой рубахи перекатывались могучие мускулы. На Каторжанина не похож, да и выпил, похоже, совсем немного, взгляд цепкий, внимательный. И до да чего ж недобрый? «Ты откуда такой прыщ взялся?» Продолжил здоровяк медленно надвигаясь на меня. «Вопросы разные задаешь. Тебе какое дело? Может, и приплачиваем. Уж не тебе ли, сударь?» Усмехнулся я. «Да лучше бы уж мне. Я вашу породу собачью заверстучую. Сначала тихо сидите, а потом давай карта раскидывать. Без штанов мужиков оставите». здоровяк набычился и сжал здоровенные кулачищи. А попробуй слово скажи, сразу финку в бок. Работяги в зале одобрительно зашумели и принялись один за одним подниматься со своих мест. Дело определенно начинало пахнуть керосином. Похоже, нас приняли за карточных шулеров или за самых обычных воришек. а такое, как известно, порой заканчивается весьма прискорбно. Тихо-тихо, судари. Я развернулся, миролюбиво поднимая вверх обе руки. Мы ж только поговорить хотели узнать, что тут к чему и... — А ну пошли вон отсюда! — рявкнул здоровяк, указывая на дверь. — И чтобы духу вашего тут не было! — Вот ты чудак-человек! Я с медлительностью расстегнул пару верхних пуговиц на куртке. — Я ж вам помочь хочу. Если какая падаль каторжная честным людям жить мешает, так этому быстро. — Не надо нам таких помощников. Видали уже всяких. Здоровяк на мгновение задумался и, вдруг прищурившись, спросил. «А ты, сударик, часом не тот самый гимназист, что на Апраксином дворе прошку Рябова зарезал?» «Да кто ж его знает, кто его жизни лишил?» — усмехнулся я. «Люди всякое говорят. А я тебе вот что скажу, братец. Ты, может, парень и неплохой, только добро твое нам всем как бы боком не вышло. Знаешь, пословица такая есть». Не буди лихо, пока оно тихо. Здоровяк сложил на груди могучие ручищи. Так что последний раз говорю, ступай домой, пока цел. Никто тут с тобой дел иметь не будет. Да уж, незадача. Наверняка кто-то из местных знал, куда именно из торгового порта утекали ручейки не самых праведных денег. Но делиться тайнами с чужаком точно не собирался, если только... А ты заставь. Я швырнул кепку на стойку и шагнул вперед. «Давай так. Заборешь меня на кулаках, значит, выгонишь. А если я тебя, расскажешь, какие у вас тут горести и кто кому деньги платит?» «Ты... меня...» — беззлобно рассмеялся Здоровяк. «Да я ж тебя чуть ли не в отцы гожусь, дуре башка. Больно надо об такую блоху руки пачкать. Стукну, а ты возьмешь да помрешь ненароком. Не помру». «А если тебе интереса драться не хватает, так давай добавим». Я ухмыльнулся и достал из кармана сложенную вдвое десятирублевую купюру. «Красненькая, что не побьешь».